Июль 13. В потенциале дана человеку власть над всем невидимым и видимым миром, владыкою проявленного мира дано ему быть. Отсюда власть эта распространяется на все состояния человека, а также на состояние сна. В той части его, где сон является отражением дневных звучаний, особенно яро действует закон и следствий. И нечто побежденное преодоленный и утвержденный им в бодрствующем состоянии, таковым же прозвучитый прозвучит и в сновидениях человек. Момент отхода ко сну значителен тем, что как бы устанавливается то направление, по которому устремляются тонкое сознание спящего. Мозг действовать во сне обычно не может, но принятое им перед засыпанием направление продолжается, и потому утвердить мысль перед сном будет решением утром. Перепевы земные, даже если они неплохи, все же пищи душе не дадут. Сон есть явление универсальное. Пролаи Манмантара или пульсации, ритм обнимают собой все явления жизни, до космоса включительно. Заснувшая на зиму природа весной пробуждается вновь, и так везде и во всем чередование состояний. Дано человеку владеть состоянием даже пролая, утвердив перед ней направление линии духа, ибо сон в аспекте земного существования человека есть малое пролая сознания.